Мне грустно. Мои бедные собаки, несомненно, погибли. Я так любил этих славных псов, особенно старого товарища Мирадора, но никак не мог позаботиться о них в момент катастрофы. Отдельные реплики на лодке постепенно сменяются всеобщим гомоном. Ломаем головы над причиной, вызвавшей этот природный катаклизм. Хотя подобные явления довольно часты в Австралии, в данном случае его невозможно объяснить только ливнем, учитывая колоссальные размеры наводнения. Майор предполагает, что произошедшее где-то землетрясение либо изменило течение реки, либо направило в долину воды какого-нибудь озера. Фрэнсис разделяет это мнение, приводя многочисленные примеры. Однако, куда больше выяснение вопроса, что было, нас заботит ответ на вопрос, что будет. Консервов осталось дня на полтора, максимум два. От великолепного конного каравана сохранилось, по-видимому, только пять лошадей. Но где они и их наездники? Из шести повозок в целости сохранности единственное средство передвижения – лодка. Из пятнадцати пассажиров, в которой двенадцать еще больны. Меж тем голод дает себя знать. Хорошо бы пристать к берегу, чтобы разжечь огонь и приготовить еду. Несколько взмахов весел, и вот уже привязываем наш крейсер к створу великолепной сафоры. Ответственный за питание вскрывает охотничьим ножом оловянные пакеты с продуктами и вдруг замирает, бледнеет, бросает нож и кричит. «Тысяча чертей! Консервы испортились!» Новый удар судьбы не только не сгибает нас, но напротив вызывает прилив энергии. Мой лейтенант. Добыть пропитание, конечно же, не так трудно, и если командир разрешит с радостью, но поскольку вам одному было бы опасно пускаться в немедомые дали, пусть половина мужчин сопровождает вас. Мы с робертсом едва удерживаемся от улыбки при виде того, как наш друг Мак Кроули. Побуждаемый неумолимым голодом, жертвует беззаботным ничего не деланием и присоединяется к охотникам. Перед этим с простотой он совершает бескорыстный поступок. Изящным жестом щеголя снимает каскетку с надзатыльника и достает из полотняной котомки две съедобного вида галеты, предлагая их мисс Мэри. «Бедняжки! Хотя бы сегодня не умрут с голоду!» — замечает обрадованный сэр Рид. «До скорой встречи, господа! Я не выражаю пожелания удачной охоты, чтобы не сглазить!» День обещает быть трудным. Солнце печет по-прежнему. А мы ведь не верхом на послушных и выносливых лошадях. Почтем себя счастливцами, если немного дичи вознаградит нас за труды. «Где ты, верный мирадор?» Как бы сейчас пригодился твой нюх, но что делать? Том тебя заменит. Все надежды на инстинкт этого дитя природы. Страдающие от мук голодом и в то же время ими подстегиваемые, шагаем довольно быстро. Какое-то время идем по ущелью, похожему на высохшее русло ручья. Справа и слева высятся деревья, корни которых нашли достаточно влаги, чтобы выдержать тропическое пекло. Однако нас удивляет отсутствие птиц. Возможно, вчерашний пожар спугнул их. Песок приобретает все более красноватый оттенок и в некоторых местах похож на огромное скопище ржавчины. Ущелье сначала сужается, потом вдруг расширяется. Входим в круглую долину шириной более двух километров. И здесь новый сюрприз. По красновато-коричневому гравию, окрашенному окисью железа, тянутся полосы известковой глины и произрастают какие-то чахлые кустики. С подобным пейзажем мы знакомы давно. Эта земля – пыльная, пустынная, блеклая бесплодная, золотое поле. Природа здесь, подобно миллионеру в рубище, уверенному, что он всюду желанный гость, Не дала себе труда украситься богатым одеянием из и страфы цветов. Внешне она бедна. Но подрубищем рубищем наносной почвы полно неслыханных сокровищ. Только, увы, миллионам под ногами мы можем уделить лишь мимолетное внимание. Невольно приходят на ум слова из басни о петухе, который нашел жемчужное зерно. А я бы право, был гораздо более рад. Зерно ячменному оно не столь хоть видно, да сытно. Эти строки Лафонтена как нельзя лучше подходят к нашей ситуации. Мучимые голодом, находим только золото. Подкованный железом ботинок Сириля отбрасывает нечто желтое величиной с куриное яйцо и весом, вероятно, в 700-800 граммов. Это изумительный самородок в форме груши, хорошо отшлифованный, без блеска, как бы слегка задымленный. «Сколько же их тут?» – Сириль смеется. «Ведь надо же, золото растет, как картошка! А ты предпочел бы картошку-самородку, но тут, гурман, ничего не поделаешь. И все-таки положу слиток в карман, мало ли что может случиться. Ты, кажется, надеешься найти ресторан?» Натолкнись мы на таверну, я заплатил бы за завтрак всей компании не взяв ни с кого ни по лужке. На Сириле вдруг что-то находит. Лихорадочно глазея по сторонам, перебегая с места на место, он начинает искать золото, позабыв о голоде. Его пример заражает поселенцев. Они тоже принимаются жадно разгребать драгоценный песок. МакКроули, Робертс и я, удерживаемые самолюбием демонстрируем равнодушие к этому богатству, столь же бесполезному, сколь и неожиданному. Однако любопытство постепенно делает свое дело. За несколько минут мы также превращаемся в золотоискателей и, подчиняясь неодолимому опьянению, свойственному всем европейцам, впервые начинающим копать золотоносную почву, ковыряем ножами верхний слой песка, затвердевшего от смены солнца и дождей. Но скоро пустой желудок напоминает о себе. Золотая лихорадка лишь ненадолго победила усталость и голод. Покрытые потом, задыхаясь на солнце, смотрим втроем друг на друга и не можем удержаться от смеха. Что скажете, МакКроули? Стыжусь своей выходке, а вы тоже. Том созерцает нас уже полчаса и представляет, что обо всем этом думает. «О, если бы я был Мельбурне, говорит слуга Абориген, — то собирал бы песок, чтобы пить виски. Здесь виски у майора в повозке. Так зачем же золото?» Голод и наивность Тома возвращают поселенцев к действительности. Они прекращают охоту на желтого дьявола. «Пошли, ребята, — зовет их Робертс. Добыча-то хоть приличная?» «Да, сэр. Как жаль, что самородков нельзя набрать побольше. Жаль, конечно. Однако не забывайте, дома вы и так получите компенсацию за все перенесенные страдания. Сэр Ритт намерен обеспечить всем хорошее будущее. Хотя, разумеется, и найденное пригодится. Но пока надо раздобыть пищу. Здесь, к сожалению, ее нет. Уже почти четыре часа по а со вчерашнего дня ни у кого во рту не было даже маковой росинки. Покинув долину сокровищ, попадаем в эпкалиптовый лес. Деревья несколько порыжели, но в общем все еще полны живительных соков. Надрезаем корни и утоляем жажду. Том, рыскающий повсюду, время от времени находит среди покрывающих землю листьев, каких-то червей и личинок, с удовольствием их поедая. Славный старик, нетребовательный, как и все его соплеменники, переживает, что ничего пока не может отыскать для нас. Наконец он останавливается перед высоким эвкалиптом, внимательно рассматривает кору, отходит, измеряя на глазок высоту ствола, и вдруг начинает пританцовывать, отчаянно жестикулируя. «Апоссум!» – кричит он своим гортанным голосом. «Где ты видишь апоссума?» – интересуется Сириль. «Там!» Старик ударяет по дереву топором. «Откуда ты знаешь?» Том пожимает плечами и показывает бассеронцу царапину на коре. «Я тоже ее видел. Но, может быть, след давний или опосу мог поцарапать кору, когда спускался?» Абориген молча показывает на несколько песчинок, прилипших к царапине. Они могли остаться только, когда животное поднималось. И это неоспоримое доказательство того, что зверек все еще в дупле. Но как он туда забрался, все еще недоверчиво, спрашивает Сириль. Том вытягивает свой черный и сухой палец, напоминающий солодковый корень, и показывает скептику примерно в двенадцати метрах от земли круглую дыру диаметром в шапку. Да, ты прав. Но как его оттуда извлечь? Да и весит опосум всего два с половиной три килограмма. На восьмерых, не говоря уже о тех, кто ждет в лагере, такого рогу явно недостаточно. Том считает на пальцах, но в арифметике он явно не силён, и потому сбивается, снова пересчитывает пальцы на обеих руках, потом на ногах и, наконец, говорит «три, четыре, пять, еще, еще много». Потом наш темнокожий друг, руководствуясь правилом, Действие, а не слова, берет топор и делает глубокую зарубку на стволе в метре от земли. Четырьмя ударами он вырубает ступеньку, забирается на нее и столь же быстро метром выше делает новую. Такой способ взбираться на высоченные деревья очень хорош, но не всякий может им воспользоваться. Добравшись до входа в нору сумчатых, Том останавливается, наклоняется к дыре, и обращается к животному с длинной речью, предупреждая, что ему будет оказана честь поджариваться в ямке, набитой раскаленными камнями, и насытить своим вкусным мясом голодных белых людей. Речь его, однако, ни к чему не приводит. Будущее жаркое упорно прячется в глубинах эвкалипта. Старый охотник спускается на землю еще быстрее, чем поднимался и, запустив пальцы в свои влохмаченные седые волосы, о чем-то размышляет. Затем наш мудрец подпрыгивает, и все понимают, он решил проблему. Том ищет камень, но ни одного не находит. Тогда, потеряв терпение, обращается к Сирилю и просит золотой слиток. Сириль, не желая выпускать самородок из рук, сопротивляется, но абориген настаивает, ничего не объясняя. — Смотри, только не потеряй, — сдается мой друг. — Знаешь, старина, я ведь тебе сужаю деньги. Этот камушек стоит три тысячи франков. — Раз нужно, давай побыстрее, — советую ему нетерпеливо. — Сделай так, — произносит Том, беря самородок. — Приложи ухо. Когда он падает, мой надо знать, как высоко опоссум. — Понял, — пристально смотрю на бессеронца. Наш кормилец просит тебя приложить ухо к стволу и прислушаться, когда упадет слиток, чтобы узнать глубину дупла и срубить дерево на нужной высоте. Так-так, подтверждает старик, снова забираясь вверх по лестнице. Теперь что? Мой бросает туда в дыра, вот. Ствол оказался полным до самой земли. Том отрубает ветви справа и слева отбивает куски коры и закрывает отверстие, чтобы зверёк не выскочил, пока мы будем валить дерево. Эвкалипт, хоть и полый, имеет почти 8 метров в обхвате, и повалить его чрезвычайно трудно. Толщина коры, по словам австралийца, более 40 сантиметров. У нас всего три топора, и понадобится более часа, чтобы проделать отверстие, в которое мог бы проникнуть человек. Поскольку нет другого выхода, работа начинается. Кора твердая, дерево старое, топор отскакивает от его тугих волокон. Вдруг у меня возникает дерзкая идея. Запускаю руку в ягтаж и нащупываю пачку патронов с разрывными пулями. Ягтаж — охотничья сумка. Некоторое время назад я был поражен разрушением, которое они произвели. Прошу лесорубов прекратить работу и раздаю патроны. Роберт сразу все понимает и не сомневается в успехе. Сириль подсекает в метре от земли полоску коры, по которой нужно стрелять. И вот, встав в 10 метров от цели, поселенцы ждут сигнала. Огонь! Еще не смолк грохот выстрелов, как мы уже мчимся к дереву. Ну и мощь в этих маленьких кусочках металла, весящих менее 40 граммов, на высоте в 60 сантиметров и в глубину на полтора метра древесина разбита, выворочена, размельчена. Если дать залп с другой стороны, дерево наверняка упадет, но в этом уже нет необходимости. Том пролез в дыру. Из отверстия доносятся пронзительные крики. Ликуя, охотник хватает одного, другого, третьего пошума не давая им удрать. В результате у нас уже килограммов десять свежего мяса для завтрака. Но возня внутри дерева усиливается. Кажется, нужно помочь, говорит один из поселенцев, и присоединяется к старику. Вскоре мы, прыгая от радости, как дети, насчитываем десять зверьков, предназначенных для обложения наших желудков. Вот вам маккроули, молочные опоссумы. Из огромной сумки, особи женского пола, вытаскиваю несколько детенышей величиной с крысу. Взрослые они или молочные, мне, дружище, безразлично. Сейчас я могу стать и каннибалом, произносит наш Гаргантюа, конечно, в шутку. Ну как, Том, закончил свои дела? — Спрашивая аборигена. Ищу камень, Сириль. «Держи!» — говорит он, вылезая самородком в руках. «Видишь, мой не потерял!» И вот горит костер. На вертеле поджаривается дичь. Подкрепившись, подумываем о возвращении. «Что ты там делаешь, Том?» — вдруг вопрошает Макроули, поглощая последний кусок мяса. «Я рисовать кабонг!» На белой коре камедного дерева замечаем грубые очертания головы змеи. Самое время вырезать эти знаки, одобряя действия Тома МакКроули. Только извести в нга -Котко о себе можно избежать новых несчастий Нагруженные добычей отправляемся к далекому лагерю. Нет смысла вновь пересекать раскаленное солнцем золотое поле. Идем в обход. Дорога стала более длинной, но благодаря траве менее мучительной. «Как?» – вдруг вскрикивает идущий впереди перепуганный Том. — Стой! — останавливают нас двое, следующие за ним. — Что случилось? — Аборигены. — Откуда здесь аборигены? Что бы они провалились. Да где вы их видите, — раздражается МакКроули. — Вот, смотрите. Один из поселенцев указывает на деревья. — Смотрю и ничего не вижу. — Ах, сэр МакКроули! Множество дикарей прошло здесь совсем недавно, и нам, местным жителям, известны признаки их присутствия. «Трудная будет битва!» — собеседник ударяет прикладом ружья о дерево. «Объяснитесь подробнее, друг мой. Видите, сэр Робертас, и вы, господа, эти полосы, коры, только что срезанные с эвкалиптов. Да, сок еще капает. А знаете, о чем говорят эти метательные копья с красными перьями и кремниевыми наконечниками, воткнутые в деревья или землю? Признаюсь, не имея ни малейшего понятия». Вытатуированный лес предупреждает белых, что территория, по которой они идут, запретна. А копья с перьями цвета крови призывает всех чернокожих не пускать чужих на эту землю ни под каким видом. Они объявили нам войну на истребление, войну без перемирия и пощады. О, Боже! Этих дьяволов должно быть тьма, раз они ведут себя так дерзко. Однако нам надо пройти... «Надо, сэр Робертос. Именно поэтому я и сказал, что предстоит хорошо потрудиться. Вперед, господа! В лагерь!» Тревога подстегивает нас. Бедняги, оставшиеся на стоянке, наверное, умирают с голоду. Быстрее к ним! Доставить провизию, а там решим, что делать дальше. Сириль, у которого такой же обостренный слух, как и у туземцев, время от времени прислушивается к шуму, Быть может, и воображаемому. Что там, дорогой, справляюсь у него? Наверное, в ушах шумит. К счастью, это никакая не иллюзия. Вскоре, не отрывая носа от травы, прибегает мой добрый пес, лая так, что у него срывается голос. А следом скачут верхом пятеро наших товарищей, запропастившихся несколько дней назад. У одного на крупе лошади огромная туша кенгуру, С таким трофеем голос теперь не страшен. Дикари-джентльмены по меньшей мере в пятистах метрах кричат в один голос всадники, едва успев пожать нам руки и обняться. Несмотря на удушающую жару, бежим к ручью и через полчаса, измученные, оказываемся в лагере, очень обеспокоенным нашим долгим отсутствием. Пока жарится дичь, в двух словах вводим своих друзей в курс дела. Решено пойти на крайние меры только в случае, если совсем не удастся договориться с аборигенами. Пока же необходимо собрать все силы и прикрыть подступы к стану. Водный поток позади нас мог бы быть естественной преградой для обходного маневра противника, но, к несчастью, ручей уже вновь обмелел и принял свои первоначальные размеры от силы 4 метра в ширину. Спешно спускаем на воду лодку и для защиты от стрел и копий используем валежник в качестве своеобразных фашин. Фашина, перевязанный прутьями или проволокой пучок хвороста, применяется при земляных работах для укрепления насыпей, плотин, для прокладки дорог в болотистых местах. Едва успеваем укрепить эту цитадель, как часовые сигнализируют о появлении вражеского ангарда. Сэр Рид вновь категорически запрещает стрелять, пока все средства для примирения не окажутся исчерпанными. Более 300 аборигенов, разрисованных краской войны, крича и потрясая копьями, продвигаются вперед. Хотя нам и запрещено открывать огонь по людям, все-таки атакующим надо продемонстрировать, что перед ними пусть и малочисленный, но достаточно грозный противник. Туземцам, вероятно, неизвестен радиус действия огнестрельного оружия, а тем паче эффект разрывных пуль. Что ж, их ожидает очень неприятный сюрприз. Робертс, различивший чернокожих с расстояния в 400 метров, прижимает к плечу карабин и прицеливается в молодое деревце, что возвышается среди толпы. Страшная пуля перебивает белый ствол на высоте человеческого роста.